Глава 1. Самым ярким примером работы на ГРУ по идейным соображениям, по убеждению, являются агентурные группы, объединенные под общим названием Красная капелла или Красный оркестр. Подтверждение этому является цитата главы Абвера, адмирала Канариса. Красный оркестр стал Германии 200 тысяч солдатских жизней. Состав групп Красного оркестра был интернационален за исключением Германии. Он состоял из антифашистов различной политической направленности и работников Коминтерна. Я, человек, выросший в идеологическом государстве, всю эту идеологию воспринимал в штыки, вплоть до полного неприятия. Позже, когда присмотрелся к жизни в США, проникся атмосферой свободы слова, терпимости к мнению других, даже при полном несогласии, начал переосмысливать кое-что. Дальше больше, и в итоге переосмыслил очень многое. Когда начал иногда думать на такие философские темы, формулировать для самого себя, и, как следствие, взялся кое-что читать по этому направлению. Сначала читал немного и не очень глубокое, но в голове начало складываться нечто совсем не в духе марксизма-ленинизма. Почему? В голове была марксистско-ленинская догма о том, что бытие определяет сознание. Несмотря на все недостатки американского общества, в душе я восторгался американскими свободами и даже стал желать, чтобы Россия была во многом похожа на США. Если вы уподобитесь мне и попытаетесь осмысливать, особенно если, как я, переосмысливать такие сложные вещи, то вам обязательно придется начать с Великой Французской революции. А может и что-то более раннее придется посмотреть и обдумать. Когда я начал читать про великую французскую революцию, то вынужденно вернулся к Нидерландской революции 1566 по 1609. Первая в мировой истории буржуазно-демократическая революция произошла в Нидерландах. Эта страна во второй половине 16 века обладала чрезвычайно развитой экономикой. Товары, производившиеся здесь, считались в Европе наиболее качественными, а такие города, как Амстердам, Брюгге или Антверпен уже тогда являлись крупнейшими центрами общей европейской торговли. Причиной революционных событий стали гонения на сторонников одной из разновидностей протестантской религии, то есть вполне идеологические основания. А главным результатом революции стало то, что буржуазия, богатевшая на мировой торговле и экспорте высококачественных промышленных товаров, стала играть решающую роль в политической жизни страны. Сам для себя по-новому и философски обдумал национальный девиз Французской Республики, обозначающий принципы государственного строя «Свобода, равенство, братство». Девиз берет свое начало со времен Великой Французской революции. Не скрою, что открыл для себя много нового и восхитился красотой, познанного мною отчасти осмысленного по-новому. Первое слово республиканского девиза ⁇ свобода. В Декларации прав человека и гражданина свобода определена следующим образом. Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому. Второе слово девиза ⁇ равенство. Означает, что все равны перед законом, все граждане равны перед ним,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 «Делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по отношению к себе». Чем не идеология? Мне нравилась, Очень нравилась и смысловая красота, и лаконичность. Но я, человек, выросший в советской системе, знал кое-что и другое. В своей известной и обязательной к изучению в советских вузах работе «Три источника и три составных части марксизма» 1913 год. Владимир Ульянов, Ленин, указывает в числе упомянутых источников на французскую революцию. Ленин пишет «Учение Маркса всесильном, потому что оно верно. Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономики, французского социализма». И все-таки Владимир Ульянов, Ленин, не забыл про Великую французскую революцию. То есть среди источников марксизма он видел те же свободу, равенство и братство. Потом добавилась у него к этому теория классовой борьбы. Разумеется, когда в военном училище я вынужден был изучать этот марксизм-ленинизм, то так глубоко не задумывался. Сдал и забыл это запредельное словоблудие. Здесь, в благословенных Соединенных Штатах Америки, никакой классовой борьбы не видел. Вообще, ничего подобного нет и в помине. Но, видел потребность гражданского общества США в справедливости, это чувствуется здесь буквально кожей. И опять мне на помощь пришел марксизм-ленинизм, как ни странно. Он сам всплыл в моем сознании и памяти, непроизвольно. Я знал, что бесклассовое социальное равноправие и справедливое общество — это коммунизм. То есть такого общества не будет никогда. Утопия и маразм. К чему это я? Читая регулярно и системно американскую прессу, смотря их телевидение, причем с интересом, общаясь с людьми, читая социальные сети, я давно пришел к выводу, что самое критическое отношение к властям у людей с левыми взглядами, пусть не коммунистическими, но социалистическими, их левыми часто называют. Кроме того, у многих из них обостренное чувство справедливости. Как результат — недовольства властью. Это интересно для разведки? Безусловно. Никогда не хотел лезть в политику и тем более в идеологию. Тем не менее, предоставляю и вам такую возможность, пусть и в максимально краткой форме. Из лени и нежелания самому в этом копаться запросил теоретическую помощь ГРУ на эту тему. В итоге пришел к выводу о том, что везде эта категория людей — левая — объединяется в сообщество недовольных. Всегда и везде есть такие, которые вечно чем-то недовольны. Это и есть левые. Удивила приписка, очень аккуратная и до предела бесстрастная, деполитизированная чисто как практический и реальный пример, о том, что в России оставлена партия коммунистов именно для того, чтобы объединить вечно недовольных, спустить их пар куда-нибудь. Так и писали, спустите и куда-нибудь. Без оценок и бесстрастно. Просто факт и только для примера, чтобы мне лучше объяснить. Даже не поймешь, что сам автор этого текста думает или как сам к этому относится. Автор делал упор совсем на другое. Мне прямо писали о том, что есть у политологов базовые понятия, и что главным из них является термин «пассионарность». Для разведки, для практиков имеет значение прежде всего именно пассионарность. Людвиг ван Бетховен говорил, «Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград». Автор присланного мне текста писал, что если кому-нибудь потребуется материал для иллюстрации данного тезиса, он вряд ли найдет пример лучше, чем жизнь великого русского ученого Льва Николаевича Гумилева. Лев Гумилев принимал участие в Великой Отечественной войне. По сфабрикованным обвинениям, 14 лет провел в лагерях и тюрьмах, испытывал гигантские трудности при трудоустройстве и при публикации своих работ. Но тем не менее, помимо многочисленных статей, успел написать 14 книг, причем все они успели выйти при жизни автора. Именно он создал теорию этногенеза и пассионарности, буквально перевернувшую наше представление об историческом процессе и не оставившую камня на камне от теории линейного прогрессивного исторического развития человечества. Книга Эл Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» долгое время существовала в одном экземпляре, но Всесоюзный институт научной и технической информации, где она депонировалась, сделал по запросам, 20 тысяч ее копий. Прошу отдельно обратить на это внимание тех, кто знает и помнит те времена. Занудно. А как вы думали, разведка — это далеко не криминальный боевик? В своих работах Лев Николаевич Гумилев пришел к выводу, что поведение человека определяется двумя постоянными и двумя переменными параметрами. Постоянные параметры — это инстинкты. Самосохранение, продолжение рода и так далее. И эгоизм, который присутствует у каждого отдельного взятого человека. Постоянные параметры могут использоваться ГРУ, но в крайнем случае и как вспомогательные. Это мне уже втолковали. Я согласился. Переменные параметры — это пассионарность, страсть, которая дает человеческую способность к сверхнапряжению ради достижения поставленной цели и аттрактивность, влечение, стремление к истине, красоте, справедливости. Вот эти параметры — главные для внешней военной разведки. Именно эти параметры дают качество. Согласно определению данному Львом Гумилевым, пассионарность — это непреоборимое внутреннее стремление, осознанное или чаще неосознанное, к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели. Цель это представляется пассионарной особи ценнее даже собственной жизни, а тем более жизнь и счастье современников и соплеменников. Пассионарность отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями. Она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие. Автор присланных мне материалов писал… Но пассионарность обладает способностью кондукции, то есть она заразительна. Гармоничные люди, оказавшись в непосредственной близости от пассионарев, начинают вести себя так, как если бы сами были пассионарны. Жиль Д'Ре, находясь рядом с Жанной Д'Арк, был героем, но, вернувшись домой, он быстро превратился в типичного феодального самодура и даже вошел в народные предания как герцог Синяя борода. Вместе с тем, эти общие, очень теоретические и от этого не менее ценные мысли венчали краткие аналитические выводы по исследованию левых от политологов и социологов разных стран. Оказалось, что самыми агрессивными, на словах, являются такие представители левых, как сталинисты, то есть они идеологически самые радикальные левые. При этом они, к моему огромному изумлению, оказывались и самыми непассионарными, то есть болтунами, неспособными действовать, особенно выходить на улицу в массе своей. Отсюда следовали предельно практические и конкретные рекомендации страницы в своей деятельности сталинистов, вообще избегать с ними контактов. Они шумные, а КПД — ноль. Самыми пассионарными левыми, по мнению спецов ГРУ, или их подрядчиков. Были сторонники Че Гевары. Во внешней военной стратегической разведке как все работает, если кто-то еще не понял? Нравится тебе что-то или не нравится? Специалисты в этой области знаний или не специалист? Но если что-то нужно для дела, то надо разбираться. Вот и мне были крайне неинтересны все эти философские словоблудия про коммунизмы, капитализмы социализмы и прочие измы. На самом деле, мне нравился капитализм. По крайней мере, мне он был понятен. Я его считал объективным и справедливым. Мне было плевать на свое комсомольское и партийное прошлое. Никогда все это всерьез не воспринимал. Просто я был в системе, которая так работала, и я подчинялся ее правилам. Пришлось буквально заставить себя разбираться с Чегеварой. «Мне было очень тяжело и крайне неинтересно вникать. Несмотря на это, предоставляю и вам такую возможность вместе со мной потрудиться, пройти это, вникнуть в эту идеологическую муть для того, чтобы хоть немного побыть в шкуре офицера нелегальной военной разведки. Это вам не бутылки и кирпичи, а лоб расшибать. Хотя я так не умею и никогда не хотел это уметь делать». Че в отличие от советских идеологов марксизма-ленинизма вообще и Иосифа Сталина в частности, считал необходимым сохранение рыночных отношений. Социализм, с точки зрения Че подразумевает сильное государство, оберегающее своих граждан и их собственность, принадлежащую каждому из них, а значит и всей стране. Единственное условие для создания такой ситуации, по мнению Че ликвидация самой возможности угнетения одной части населения – класса, другой частью – классом. Революционная ситуация – готовность угнетенных граждан к насильственным действиям – создается тогда, когда властная элита в силу действий комплекса объективных причин, в число которых входит и личная материальная заинтересованность, и отсутствие ротации бюрократического аппарата, и пресловутая коррупция, не просто не желает, но и не в состоянии решить существующие социальные проблемы. Вывод? У сталинистов нет частной собственности. Никакой. Государство, собственник всех, без исключения средств производства. Даже какая-нибудь бурмашина у стоматологов. То есть у них работодатель не капиталист-буржуй, а государство. Точнее... Это само государство и превратилось в буржуя, который воспитывает очень послушных и совершенно неактивных, не пассионарных подчиненных, но не граждан. У Че Гевары основа — это граждане-собственники, предприниматели, то есть очень активные люди, пассионарии. При этом эти пассионарии готовы вести за собой других в большом количестве. Не мои мысли и не мои выводы, хотя я с ними и согласился. Пришел к ним. Усмехнулся про себя. Слабых и проигравших бьют. Коммунисты теперь в России. Это неудачники и проигравшие. Просто факт: таков теперь удел коммунистов в России. Злорадства не было, но заключение для работы с левыми сделал материал, направленный ГРУ, очень помог избавиться от груза советского прошлого, от подсознательных иллюзий и груза тяжелейшего догматизма. Самое главное, что в сообщении из ГРУ просто и прямо было написано о том, что левые взгляды очень популярны среди выходцев из Латинской Америки, что среди них много идейных, которые скрывают частично свою идейность, тем более скрывают свою ненависть к власти. Вот эти скрытные — очень полезный материал для вербовки, в случае, если удастся понять их настоящее мировоззрение, разговорить. При этом сторонников левых взглядов очень немного среди негров. Кратко объяснилось это тем, что латиноамериканцев не интересовали проблемы расизма, и их проблемы, в первую очередь, обусловлены социально-экономическим положением. Так возникла идея, и почти сразу что-то другое. После изучения и глубокого обдумывания полученных из ГРУ материалов предпринял попытку прочесть книгу Льва Николаевича Гумилева Этногенез и биосфера Земли. Неудачно. Ничего, русские не сдаются. Вторая попытка. Поймал себя на мысли, что дочитал, но не вдумываясь, тем более не осмысливая, просто добрался до конца текста. Стоять на смерть, товарищ подполковник. Такую команду дал мне мой ментор. Как в анекдоте, с третьего раза штурманул. Это очень большой текст, почти 900 страниц. И вовсе не художественная литература. Напротив. Для чего я так подробно? А вот попробуйте сами, вдумчиво, прочитать эту, безусловно умную и достойную всяческого уважения, книгу. Тогда поймете, что из себя представляет вот такая, казалось бы, нетрудная часть службы военного разведчика. После прочтения взял учебник физики и с огромным удовольствием погрузился в закон Бернулли, или, как его иной раз называют, в интеграл Бернулли. Он устанавливает зависимость между скоростью стационарного потока жидкости и ее давлением. Согласно этому закону, если вдоль линии тока давление жидкости повышается, то скорость течения убывает, и наоборот. Количественное выражение закона в виде интеграла Бернули является результатом интегрирования уравнений гидродинамики идеальной жидкости, то есть без вязкости и теплопроводности. Вот согласитесь, насколько все четко, ясно и понятно в физике. Легко, логично и естественно. И насколько все тяжело в этих всех «измах» для головы нормального человека. «Кстати, этот метод приведения головы в порядок не мною придуман. Мне его рекомендовал преподаватель в Подмосковье, тот самый, что из командиров танковой роты поступил в консерваторию. Очень полезный совет, работающий. Правда, он мне предлагал решать задачки из высшей математики или из алгебры, на худой конец. Но я больше люблю физику». Вообще ее обожал и даже как-то в десятом классе задумывался о поступлении в Московский инженерно-физический институт, бывший Московский механический институт боеприпасов. Мама очень настаивала. Не послушал маму. Ах, нужно слушать родителей». Но положительный эффект от прочтения книги Льва Гумилева был. «Никакие знания не бывают бесполезными». И именно тогда я впервые поймал себя на том, что у меня появляется профессиональный азарт нелегального военного разведчика. Впервые. Настоящий азарт. Почему бы при случае не пообщаться с убежденными коммунистами или социалистами? Интересно. Только не скатиться бы в насмешки, издевки, зубоскальство и сатиру. Задумав изучить эту тему на людях как факультатив для общего развития частично даже как развлечение, не предполагал, насколько все окажется серьезно и далеко зайдет.